Борис Балтер. «До свидания, мальчики». Повести. Москва, Эксмо, 2007 год. Русская классика XX века. «До свидания, мальчики». Повесть Константину Георгиевичу Паустовскому. Трое из одного города. Глава первая В конце мая в нашем городе начинался курортный сезон. К этому времени просыхали после зимних штормов пляжи, и желтый песок золотом отливал на солнце. Пляжи наши так и назывались золотыми. Было принято считать, что наш пляж занимает второе место в мире. Говорили, что первое принадлежит какому-то пляжу в Италии на побережье Адриатического моря. Где и когда проходил конкурс, на котором распределялись места, никто не знал, но в том, что жюри конкурса смошенничало, я не сомневался. По-моему, наш пляж был первым в мире. Зимой и летом город выглядел по-разному, и зимняя его жизнь не походила на летнюю. Зимой холодные нордосты врывались в улицы и загоняли жителей в дома. Город казался вымиращим, и в самых отдаленных концах его слышался разгневанный оф море. Во всем городе работал один кинотеатр, в котором давали только три сеанса, последний кончался в десять часов вечера. Мы все дни и вечера проводили в школе и в доме пионеров, а в наших собственных домах были редкими гостями. Весь город делился на три части — Новый, Старый и Пересыпь. Наша школа была в Новом городе. В Новом городе был курорт с пляжем, санаториями, курзалом. Курортники очень удивлялись, когда узнавали, что в нашем городе есть Пересыпь. Они почему-то воображали, что Пересыпь может быть только в Одессе. Чепуха. Море пересыпает пески, намывая Вдали от берега песчаные дюны, не только в Одессе. И поселки, построенные на этих дюнах, называют Пересыпью во всех южных городах. Витька жил на Пересыпи, а я и Сашка в новом городе. Сашка и Витька дружили с Катей и Женей, девчонками из нашего класса. Я с Ильиной, она была младше нас на два года. И хотя все мы жили в разных концах города, Это не мешало нам каждый день после школы проводить вместе. Мы не искали уединений. Вместе мы чувствовали себя свободнее и проще. В погожие воскресные дни мы уходили на курорт. Пустынные пляжи казались необыкновенно широкими. На черных металлических сваях возвышался поплавок. Он стоял без оконных рам и дверей, снятых вместе с мостиком, чтобы их не разбило штормом. На перилах террасы, на крыше сидели птицы. Светло-зеленое море с белыми гребнями волн было враждебным и холодным. Время от времени птицы кричали, и в криках их слышались тоска и отчаянь. Мы бродили в голых хозяпших парках, и между деревьями велели здания санаториев с заколоченными окнами. Мы не могли долго выдержать тишины и заброшенности пустынных мест — Тогда мы начинали петь и кричать. Сашка Кригер взбегал вверх по длинной широкими ступенями каменной лестницы и, обернувшись к нам, читал «Хожу, лежу в окно ли я, цветы да неба синие, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния». Читал он, конечно, и другие стихи, но мне почему-то запомнились именно эти. Наверное, потому что над нами было синее небо, Светило солнце, но было холодно и не было цветов. На парадной лестнице санатория Сакко и Ванцетти мы часто устраивали импровизированные концерты. Катя танцевала, Женя пела. По нашему мнению, от профессиональных певиц она отличалась лишь тем, что не боялась простудить горло. Мы все обладали какими-то талантами. без таланта была только моя инка. Но она не огорчалась. Во всяком случае, настроение от этого у нее никогда не портилось. Учителя прозвали Инку Мельница, а мы относились снисходительно к ее чрезмерной болтливости и их способности смеяться без всякого повода.